«Спасибо, я не забуду», – прошептала она. В четверг вечером Форестие уехали. После отъезда Шарля Дюруа стал играть более видную роль в редакции «Французской жизни». Он напечатал за своей подписью несколько передовиц, продолжая в то же время подписывать хронику, так как патрон требовал, чтобы каждый сотрудник отвечал за свой материал. Вступал он и в полемику – причем всякий раз блестяще выходил из положения. Между тем, постоянное общение с государственными деятелями вырабатывало в нем ловкость и проницательность, качества необходимые для сотрудника политического отдела. Жил он теперь на Константинопольской, в квартире, снятой госпожой де Морель на имя госпожи Дюруа. Он перенес сюда свой чемодан, щетку, бритву и мыло. В этом и заключался весь его переезд. Был конец февраля. По утрам на улицах возле тележек с цветами уже чувствовался запах фиалок. Дюруа наслаждался безоблачным счастьем. И вот однажды вечером Вернувшись домой, он обнаружил под дверью письмо. На штемпеле стояла Канн. Распечатав конверт, он прочел. Канн, вилла красавица. Дорогой друг, помните, вы мне сказали, что я могу во всем положиться на вас. Так вот, я вынуждена просить вас принести себя в жертву. «Приезжайте, не оставляйте меня одну с умирающим Шарлем в эти последние его мгновения. Хотя он еще ходит по комнате, он не проживет и недели. Родных у моего мужа нет, кроме вас мне не к обратиться. Вы его товарищ, он открыл вам двери редакции. Приезжайте, умоляю вас, мне некого больше позвать». Ваш преданный друг Мадлено Форостье. Какое-то странное чувство точно ветром овеяло душу Дюруа. Это было чувство освобождения, ощущение открывающегося перед ним простора. «Конечно, поеду», – прошептал он. «Бедный Шарль, вот она жизнь человеческая». На другой день Жорж Дюруа скорым семичасовым выехал в Канн. Приехал он туда почти через сутки, около четырех часов вечера. Посыльный проводил его на виллу красавица, выстроенную на склоне горы, в усеянном белыми домиками сосновом лесу, что тянется от Канна до залива Жуан. «Ого! Шикарная дача!» – пробормотал Дюруа. «Где же они, черт возьми, берут столько денег?» Шелест платья заставил его обернуться. Госпожа Форостье протягивала ему руки. «Как хорошо вы сделали, что приехали! Как это хорошо!» Неожиданно для Деруа она обняла его. «Понимаете, он в ужасном состоянии!» Шепотом заговорила она. Он знает, что дни его сочтены и мучает меня невыносимо. Я ему сказала, что вы приехали. Пойдемте наверх. В комнате стоял запах лекарств, эфира, смолы, удушливый, непередаваемый запах, пропитывающий помещение, где дышит чахоточный. Форестье медленно, с трудом поднял руку. а, -а, -а. Это ты, сказал он, приехал посмотреть, как я умираю. Спасибо. Воцарелось молчание, тягостное и глубокое. Закатный пожар постепенно стихал, и горы на фоне темневшего, хотя все еще алого неба, становились черными. Форесте вдруг заговорил прерывающимся, сдавленным, надрывающим душу голосом. Сколько мне еще суждено увидеть закатов? Восемь, десять, пятнадцать, двадцать, может быть, тридцать, не больше. У вас еще есть время, а, а для меня все кончено. И все будет идти своим чередом после моей смерти. Так же, как и при мне. Пальцы его быстро и нервно бегали по ручкам кресла, как если бы он играл на рояле. Каждая пауза, которую он делал, производила еще более тяжелое впечатление, чем его слова. Чувствовалось, что в это время он думает о чем-то очень страшном. Время шло. На часах соседнего монастыря пробило двенадцать. Дюруа вышел в другую комнату перекусить. Вернулся он через час. Госпожа Форости отказалась от еды. Больной не шевелился. Они молча ждали. У окна дремала сиделка, присланная врачом. Дюруа тоже начал было засыпать. Но вдруг ему что-то почудилось. Он открыл глаза в ту самую минуту, когда глаза Форости закрывались, погасая точно огни. Он перестал дышать. Госпожа Форосте поняла все. Вскрикнув, она упала на колени и, уткнувшись лицом в одеяло, заплакала навзрыд. Жорж, растерянный, торопелой, машинально перекрестился. Проснулась сиделка, подошла к кровати. «Кончился», — сказала она. К дюруа вернулось его обычное спокойствие, и, облегченно вздохнув, он прошептал. Я думал, это дольше протянется. Не успел пройти первый столбняк, не успели высохнуть первые слезы, как уже начались заботы и хлопоты, неизбежно связанные с присутствием в доме покойника. Дюруа бегал до поздней ночи. Вернулся он голодный, как волк. После ужина оба перешли в комнату, где лежал покойник, и где им предстояло провести всю ночь. Они сидели вдвоем, молодой человек, молодая женщина, возле того, кто уже не существовал более. Молча, задумчиво смотрели они на него. Неизъяснимый, безмерный, гнетущий ужас камнем лежал на сердце Деруа. Ужас перед этим неизбежным, беспредельным небытием, без конца поглощающим все эти столь жалкие и столь быстротекущие жизни. Госпожа Форостье сидела, опустив голову. Казалось, ее тоже одолевали мрачные мысли. Белокурые волосы так красиво оттеняли ее печальное лицо, что внутри у Дюруа шевельнулось какое-то сладкое чувство, словно в его сердце заронило свой луч надежды. О чем горевать, когда вся жизнь еще впереди? Он стал смотреть на госпожу Фрости. Погруженная в свои мысли, она не замечала его. Вот оно, единственное утешение в жизни. Любовь, говорил он себе. Какое счастье выпало на долю покойному найти такую умную, обаятельную спутницу жизни. Как они познакомились... Как она согласилась выйти за этого малого, который не мог похвастаться ни умом, ни богатством? Как ей, в конце концов, удалось сделать из него человек? Что она будет делать теперь? Кого выберет себе в мужья? Депутата, как думает госпожа Деморель, или молодого человека, подающего надежды, второго форестие только повыше сортом? Есть ли у нее уже теперь твердые намерения, замыслы, планы? Как бы хотелось ему все это знать. Но почему его так волнует ее судьба? Задав себе этот вопрос, он тут же почувствовал, что его беспокойство вызвано одним из тех неясных и тайных умыслов, которые мы обнаруживаем лишь после того, как пороемся в тайниках собственной души. А почему бы ему не попробовать покорить ее? В какую мощную и грозную силу вырос бы он при ее поддержке?»